И та победила, сбив его с ног. Правда, и сама потерпела крушение. Все произошло очень быстро. Каталка вместе с ношей навернулась на Дмитрия, накрыв его с головой. Белла продолжала визжать, но уже на полтона ниже, потому что со всех сторон вылетели врачи и санитары и стали вызволять Дмитрия Ивановича. Когда он понял, что именно на него упало, непроизвольно перейдя на фальцет, заорал. «Молчать!» Все мигом смолкли. Белло Сергеевна, продолжал он, скажите мне, почему я не удивлён? Почему там, где вы всё рушится и падает, вы даже мёртвым покоя не даёте? А почему у них мёртвые стоят в коридоре? попыталась оправдаться Белло. Потому что вы стояли у двери морга. Там написано: морг. Или вы неграмотная, вас родители этому не научили? Да оставьте вы в покое уже моих родителей. Ну и что, что там морг? Почему каталка стояла возле, а не внутри? Немного коряво от пережитого шока продолжала она. Тут низенькая, рыженькая, жутко хорошенькая санитарка промямлила: "Да я что, привезла одна, две не держать не могу. Вот пошла в морг за подмогой. Всего-то 5 минут меня не было. Они чапили, и меня позвали". "А тормоз почему не поставила?" очень строго спросила Катерина Михайловна. "Я это забыла", через слёзы, вытирая рукавом красивый носик к конопушках, призналась рыжая. Белле стало ее очень жалко. Она отчасти считала себя тоже виноватой в происшествии. Не стало бы она облокачиваться на каталку, та бы не поехала. — А вы, — поднялась она на врача, — маленькую, хрупкую, бедную девушку одну заставляете возить трупы. Я, конечно, не знаю, но уверена, что по инструкции это категорически запрещено. — Да, особенно маленьким и хрупким, — поддакнул ей Дмитрий Иванович и, схватив за руку поволок из отделения, как маленькую девочку из магазина с куклами. Белла упиралась и кричала: "И только посметь её наказать! Я пойду в инспекцию по труду. Мы все пойдём. Мы все свидетели!" Последняя она уже выкрикивала на улице. "Ладно, Роза Люксембург, успокаивайтесь уже. Никто её не накажет. А вот вас надо бы наказать", и, повернувшись к Капиталине, крикнул: "А ты куда смотрела? Я же говорил тебе, за ней надо глаз да глаз". Она, да знаешь, как-то расслабилась, всё хорошо было. Вам, может, и было. А мне не очень. Мне срочно нужен душ, позвоните обед. И именно в этой последовательности. Виолетта сидела в лобби гостиницы, потягивала вино и наблюдала, как этот недоделанный Казанова Юрий пытается соблазнить девушку на ресепшн. Вино было дрянь, но выпить хотелось. Во-первых, для того, чтобы успокоиться, а во-вторых, просто так. Это в Благовещенске десять утра, а в Москве еще четыре часа ночи. Бывало в это время, подцепив в ночном клубе себе какого-нибудь парня лет тридцати, только не моложе, это табу. Разницу в десять лет она считала максимальной. Они ехали в караоке. Там они еще добавляли, и только после этого ехали к ней домой. Воспоминания о прошлой жизни сделали мир немного ярче и радостней. И вот вся эта прекрасная жизнь, все то, о чем она так долго мечтала, Что она так скрупулёзно выстраивала, всё это теперь может рухнуть из-за какой-то мрази. Нет, этого Виолетту допустить не могла. Она приехала в Москву из такого же провинциального города, как этот Благовещенск. Ну, может, только чуть ближе к Москве. Но там не было ничего. Здесь есть граница, она и кормит народ, и развлекает, и другие плюсы даёт, а там, в её родном городе, не было ничего. Когда-то давно было большое градообразующее предприятие, но оно исчезло вместе с союзом. Как и исчезла надежда людей хоть на какое-то приличное существование. Окончив школу с золотой медалью, она взяла с собой маленький потрёпанный чемодан и поехала поступать в Москву. В виолету не верил никто: ни мать, ни отец, ни трое маленьких братьев. Отец матерился ей вслед и орал, что шалаву обратно в дом не пустит. Мать тихо плакала. На пороге она сунула ей в руку деньги. Виолетта, а тогда просто Вика знала, что это последние деньги и что, скорее всего, мальчишки в школу пойдут в обносках, а семья всё лето будет питаться только с огорода. Но взяла, понимала, без них она не выживет. Я верну, только и прошептала она матери. И вернула. Через 5 лет вернула всё и даже больше. Поступив в Москве в Институт экономики и бизнеса на специальность менеджмент, она не могла сразу отдать долг, хоть и работала как лошадь. Но все деньги уходили на жизнь в столице. Нет, на шикарную жизнь, конечно, не хватало, а только на такую, чтобы свести концы с концами. После института устроилась на одну работу, потом на другую. С каждой новой работой и должностью она зарабатывала себе имя, и авторитет, и, конечно, опыт.